Два Огонь с небес. Я сидел на мостике перед рабочим пультом, ожидая ответа от диспетчеров космопорта и просто закипая от гнева. Эдуард, выходивший после нас с Имраном в реальный мир, подтвердил предположение о применении под куполом биологического оружия. Шесть человек из числа гражданского персонала купола умерли. и Еще 27 находились в медблоке на карантине. Большинство в тяжелом состоянии, и медики затруднялись давать какие-то прогнозы. Самыми первыми заболели и погибли обе девушки дежурных корпуса для статусных игроков, что давало основание предполагать, что распространение заразы началось именно оттуда. Затем водитель поливальной машины, старший повар, медсестра. Также не удалось спасти психолога фракции Ирину Чусовкину. Никогда не видел им рана в настолько подавленном состоянии. Мой дагестанский друг вот уже умми молча сидел в своей каюте и, не выпуская смертоносных клинков из рук, и глядя в одну точку, то включал, то выключал энергетическую заточку мелко зазубренных лезвий. Единственная фраза, которую за все это время произнес Имран, была обращена ко мне. «Жаль, что ближнего боя не будет, а стрельба будет вести с орбиты. Комар, сожги их всех!» Не только Имран, но я тоже страшно переживал. Ирина Чусовкина, стильно выглядевшая для своих лет женщина, с которой еще сегодня я общался, так и не пришла в себя и умерла в реанимационном отделении всего через полчаса после того, как мы донесли ее до медблока. Скорость, с которой заразившиеся неизвестной болезнью люди умирали, шокировала. Поэтому, едва ознакомившись с принесенным герд Тарасовым списком приоритетных целей, я приказал им Рану вместе поскорее уходить в игру. так как мы близко контактировали с умершей и тоже наверняка уже были заражены смертельной болезнью. Тем более, что голова у меня и в самом деле начала болеть. Не то от переживаний, не то из-за заражения. У меня совершенно не было желания это выяснять. Всех, в словах имрана подразумевала темную фракцию. Именно наш главный противник, вне всякого сомнения, стоял за этой бесчеловечной атакой». Тем более, что Минно, когда я по возвращению на звездолет спросил свою младшую супругу о характерных симптомах быстро распространяющейся болезни, припомнила две страшных эпидемии, прокатившихся по ее миру 700 и 180 лет назад. В обоих случаях болезнь вызывали одноклеточные водоросли, способные быстро размножаться внутри человеческого организма, и продукты жизнедеятельности которых вызывали острую аллергическую реакцию, в большинстве случаев приводящую к смерти. Мы немедленно передали эту информацию под купол. К этому моменту я уже знал, что ввиду чрезвычайности ситуации руководство купола приняло экстренное решение заполнить все зарезервированные под новых игроков верткапсулы, от таких оставалось восемь находящимися в самом тяжелом состоянии заболевшими людьми. Исключение хотели сделать лишь для директора по безопасности, ценного специалиста, обладающего огромным багажом секретной информации. Нужно было сохранить в любом случае. Но Александр Антипов, сославшись на честь офицера и свою долю вины в случившемся, отказался спасаться ценой жизни более нуждающихся. Через час после этого состояние директора по безопасности ухудшилось настолько, что врачи ввели его в состояние искусственной комы. Вызванный под военные специалисты в герметичных костюмах химзащиты повсеместно проводили сборы проб. Именно они среди густой травы парка обнаружили пустой тонкостенный пузырек, внутри которого оставались следы каких-то спор. Отпечатки пальцев на стекле были четкими, и их быстро удалось идентифицировать. Принадлежали они, как нетрудно догадаться, иришки из первого меда. Опасный образец со всеми возможными мерами предосторожности забрали на исследование в развернутую прямо под куполом лабораторию. Всем членам фракции Human 3 рекомендовано было максимально долго находиться в верткапсулах, возвращаясь в реальный мир лишь в случае смерти персонажа в игре, искажающей реальность. Хотя ни одного случая заболевания игроков пока что зафиксировано не было. Игра, как и предполагалось, вылечивала все болезни. Едва ли спланировавший смертоносную атаку не знал этого. Но тогда получалось, что целью данной атаки были вовсе не жизни игроков. Но тогда что? Создание паники в рядах фракции? Падение духа бойцов? Если враг рассчитывал добиться этого, то сильно просчитался. Бойцы фракции H3 были полны решимости, как никогда. Или цель была совсем иной, гораздо более масштабной. Например, строить в реальном мире разные государства. Ведь если бы я чисто случайно не вычислил агента магократического мира… Основными подозреваемыми в применении оружия массового поражения в России стали бы канадские спецслужбы со всеми вытекающими последствиями, прописанными в оборонной доктрине российского государства, обладающего термоядерным оружием и средствами его доставки на другой континент. Экран передо мной просветлел. На нем проявилась мохнатая морда диспетчера Гекхо. «Все документы в порядке. Свободный капитан герд Камар». Вашему фрегату разрешено пребывание в звёздной системе и посадка в местном космопорте. Известность повышена до 71. Авторитет повышен до 50. Сразу после этого, наконец-то, перестал накручивать витки вокруг моего фрегата и ушёл вниз в атмосферу планеты истребитель-перехватчик Синдерову. Фактически моментально появившиеся у моего звездолёта едва мы вышли из гиперпрыжка. Все формальности были соблюдены, и Гекхо больше не должны были нам мешать. Я набрал побольше воздуха и, стараясь выглядеть эталоном решимости для всего экипажа, скомандовал. «Дмитрий, выходи на позицию для атаки. Высота 180 километров над центральной нодой темной фракции. Ее координаты 55,476». Фрегат пришел в движение, плавно уйдя в левый разворот и начав снижение на дистанцию прицельной стрельбы из лазерных орудий. В этой части планеты уже стемнело. что для нас, конечно, было не самым удобным раскладом. Намного эффективнее было бы атаковать днем, когда все цели гораздо проще обнаружить. Зато ночью имелся неплохой шанс застать все вражеские штурмовики Сио Мидури на их базе, а именно штурмовые антигравы темной фракции были нашей приоритетной целью. Как сообщал в своей записке Герт Тарасов, 14 тяжелых десантно-штурмовых антигравов способных неожиданно появиться в любой точке и высадить 400 бойцов десанта, при этом поддержав их плотным огнем орудий, ломали всю систему нашей обороны. Необходимо было лишить темную фракцию этой мобильной ударной силы, после чего уже заниматься разрушением вражеской инфраструктуры. Электростанций, заводов, нефтедобычи, складов оборудования и боеприпасов, мостов и вышек связи, ремонтных мастерских и автопарков, но укрепления и живую силу Мне было рекомендовано не отвлекаться, сосредоточившись на уничтожении промышленности и снижении мобильности вражеских войск. Ведь сколько бы ни было бойцов у темной фракции, без возможности ремонта своей техники и пополнения боеприпасов, без тяжелого вооружения и быстрого перемещения по планете, они становились легкой добычей для наших игроков. С погодой повезло. Легкая облачность нисколько не мешала видеть поверхность. Темное море, извилистая береговая линия. Меня заинтересовала яркая точка внизу. Я мысленно сопоставил изображение на мониторе с известной мне картой. Космопорт Гекхо? Да, точно. Сколько же там огней? Навык картография повышен до 59 уровня. Но тогда вот этот, далеко выдающийся в море полуостров, обильно поросший лесом холмистые территории южнее космопорта, одну из нот которых фракция Хуман-6 выбрала себе новым домом. А вот этот остров? Бывшая немецкая столичная нода, сейчас захваченная темной фракцией. Я внимательно рассматривал с большой высоты оккупированный врагом остров. Никаких огней или построек с 200-километровой высоты разглядеть было невозможно. Хотя, что тогда это? Я явственно увидел пять стартовавших с острова и перемещающихся над морем точек. Навык картография повышен до 60 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 73-го уровня. Несмотря на высветившиеся сообщения о зорком глазе, слишком большая дальность не позволила идентифицировать летящие объекты, и я применил корабельный лидар, а заодно сразу просканировал интересующий меня участок водной поверхности другими системами звездолета. Результат меня, в общем-то, не удивил. Как раз это я и предполагал увидеть. «Сил десант Десантно-штурмовой антиграф темной фракции». Сразу пять таких летательных аппаратов держали курс на восток от захваченного темной фракции острова. Не знаю, имели ли они задачу стереть с лица планеты, оставшиеся на восточном берегу залива ноды фракции H-6, или у противника были иные планы, неважно. В любом случае, я видел перед собой сразу пять мишеней, которые мне было предписано уничтожать в приоритетном порядке. «Дмитрий, выровнять звездолет! Направление на вражеские антигравы!» дэни Марко!» «Подсвечиваю цели! Стрелять без команды! Они не должны уйти!» Спутник Валерий отбросил недоеденный бутерброд и, обтирая ладони от крошек прямо от скафандр, со всех ног кинулся к креслу бортового стрелка. Через полминуты скачок напряжения сообщил о синхронном выстреле сразу трех турелей. Первый из вражеских Сиомидори развалился прямо в воздухе, осыпавшись в ночное море россыпью пылающих обломков. «Навык целеуказания повышен до 25 уровня». Получен 77-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Отлично, Дэнни. Давай, пока они не опомнились. Навык целеуказания повышен до 26-го уровня. Навык целеуказания повышен до 27-го уровня. Получен 78-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Копьетань! Все пять леталька готов. Но один летательный а ап... парят Выкидывай вода! Спасательный плод!» Встревоженный и растерянный голос стрелка в наушниках говорил о сильном смятении Дэнни. Я и сам это видел. Большой, рассчитанный на 15 человек, ярко-оранжевый надувной плод посреди штормящего моря. Величение картинки показало, что со всех сторон к нему плывут люди, многие из которых отстегнули тянущую к дну тяжелую броню. Я не испытывал к этим людям ненависти, и уж тем более не собирался отдавать приказ на уничтожение их единственного спасательного средства. Мой интерес был скорее каким-то отстраненным. С каким энтомолог рассматривает редкую бабочку? Неужели навык плавания входит в число обязательных для десантников темной фракции? Ведь без выбранного навыка они бы сразу утонули. Таковы правила игры. Но основное мое недоумение было вызвано совсем другим. Ради собственного спасения бойцы избавлялись от тяжелых доспехов. Наверняка дорогостоящих и трудных в производстве. А ведь это всего лишь игра, где смерть грозила лишь 15-минутной паузой перед воскрешением. Неужели настолько силен инстинкт самосохранения? Или промышленность темной фракции наладила выпуск доспехов в большом количестве, и для бойцов они уже расходный материал? Или причина совсем в другом, например, непривычном нам менталитете? Мол, пока для настоящего воина остается хотя бы малейшая возможность для продолжения выполнения задания, Нужно ее использовать. «Неужели мы их отпустим?» Недовольный голос пилота выдернул меня из размышлений. «Капитан, они враги! Они должны быть уничтожены, пока есть такая возможность!» «Нет, Дмитрий. Сбитых пилотов и членов команд тонущих кораблей расстреливали только фашисты и исламские террористы. Мы не будем уподобляться им. К тому же, пока они доплывут куда-нибудь, пройдет не один час. И все это время полтора десятка бойцов противника будут выключены из активной игры. «Курс на остров!» Продолжаем выполнять основную задачу. Авторитет понижен до 49, авторитет повышен до 50. Необычно. Мой резкий ответ пилота-звездолета слышали многие, и мнения членов команды по поводу правильности, принятого капитаном решения, разделились. Подозреваю, что Дмитрий Желтов был в числе тех, кто не одобрил мою мягкотелость по отношению к противнику. Тем не менее, пилот не посмел ослушаться приказа и направил фрегат к темному скалистому острову. Я же вызвал результаты недавнего сканирования. Меня интересовали отметки на радаре от летящих над морем антигравов. Так, вот и характерные сигнатуры. Возможно, не все находящиеся на острове антигравы принимали участие в ночной операции. Поиск схожих объектов на острове. Есть. Полное совпадение сигнатуры. Хотя и чем-то объект экранирован, сигнал более слабый. А, все ясно. Десант штурмовой Сиомидоре обнаружился внутри большого крытого элинга Видимо, штурмовик был поврежден в ходе недавних боев и находился на ремонте. Я при помощи хорошей корабельной оптики и сканирующих систем изучил соседние постройки, накрытые маскировочными сетками. Какие-то склады и мастерские. Кстати, а вот два тяжелых танка, которые темная фракция увезла на ремонт на остров. Какая удача! Навык картография повышен до 61 уровня. Навык электроника повышен до 72 уровня. Навык сканирования повышен до 42-го уровня. «Дэнни, новые цели!» Я отметил маркером и находящийся на земле антиграф, и соседние постройки, и два танка Сио Кутати. «Огонь!» Полыхнуло так как знатно. Яркую вспышку и без всякой оптики увидели все находящиеся на мостике члены команды. Кажется, это был склад боеприпасов. Я приказал Дэнни повторно отстреляться по уже пылающей технике, и стройным рядам военных грузовиков, хорошо заметных в свете пожаров. Навык целеуказания повышен до 28 уровня. Навык целеуказания повышен до 29 уровня. Все, достаточно. Возвращаемся к основной задаче. Курс на главную ноду темной фракции. Хотя... Стоп! Мое внимание привлекли многочисленные огоньки и вспышки на нашем берегу залива. Похоже, там шел жаркий бой, и мы только что уничтожили подкрепление, которое враг спешно бросил в то сражение. Курс на ноду тропики. Ее координаты — 60, 470. Поможем своим. Эх, понять бы еще, что тут происходит. Внизу, в двухстах километрах под нами, в ночном заболоченном тропическом лесу, шел яростный ближний бой. На каких-то участках бойцы, похоже, даже в врукопашно. Рассыпь мерцающих вспышек — вот все, что я мог видеть. С минуты я пытался определить, где тут свои, а где враги, и вынужден был признать свое бессилие. дмитрий мне нужен общий канал связи нашей фракции двадцать пятый который для экстренных сообщений комар он уже давно не двадцать пятый а семнадцатый начал было несвовременно поучать меня пилот звездолета но столкнулся с моим хмурым взглядом и резко оборвал свою речь капитан все готово выставил настройки включил шифрование я кивнул надел наушники и сразу поморщился от резанувшего уши крика Ой, легион просит помощи «Мы окружены у гнилого брода. У нас остался только один пересвет. Все грузовики уничтожены. Не можем эвакуировать орудие Снаряды кончились. Гранаты на исходе. Нас осталось менее сорока человек. Много раненых. Нам нужна помощь!» Я узнал голос Романа Павловича, правой руки лидера второго легиона Герт Тамары. Знал я и описанное высокоуровневым гранатометчиком место. Собственно, название «Гнилой брод» для неверной тропы среди заболоченного тропического леса предложил именно я, когда впервые двигался на юг на встрече с потенциальными союзниками из немецкой фракции. Дурное место, где передвигаться приходилось по пояс в болотной жиже. Возможно, кентавры с тех пор и построили там некое подобие дороги, но в любом случае сойти в сторону с тропы было невозможно. Вокруг на многие километры простирались топки и болота. Идеальное место для засады. Говорит Филиппов, не можем выслать подкрепление. Прорыв темной фракции со стороны Карелии. Все резервы брошены туда. Взрывайте технику и прорывайтесь к ноде сельва где вас сможет поддержать артиллерия. Второй легион погибал в плотном окружении. А значит, и ситуация в целом на Южном фронте складывалась вовсе не такой радужной, как несколько часов назад расписывали мне директора. Отряд Герд Тамары являлся основной силой, сдерживающей противника с южного направления. его уничтожение грозило самыми катастрофическими последствиями всему югу причем помочь погибающим бойцам штаб ничем не мог что являлось еще более тревожным сигналом значит резервов на этом направлении не было никаких более того уход второго легиона из карелии ослабил оборону на том участке северного фронта чем тут же воспользовались темные ответ от второго легиона не последовало да и что тут можно было сказать Нисколько не сомневаюсь, что и сам Василий Андреевич Филиппов понимал абсолютную неосуществимость и бессмысленность своего приказа. Не для того темная фракция заманила наших элитных бойцов в западню, чтобы потом дать им отойти. Я крутанулся на кресле и повернулся к пилоту звездолета, также слышавшему переговоры. «Дмитрий, ты сможешь посадить фрегат в неподготовленном месте?» Мой друг секунды три размышлял, после чего ответил, сокрушенно помотав головой. Трудно для такого крупного звездолета. Это все-таки не челнок и не легкий перехватчик. Но даже если получится плюхнуться в болото, не разломав фюзеляж, обратно взлететь с трясином мы не сможем. К тому же там идет сражение, и существует опасность уничтожения или даже захвата звездолета темной фракцией. Но в целом, отбросив всю словесную шелыху, скорее «да»?» Потребовал я от пилота четкого ответа. «Да, капитан, сесть мы сможем. Но чтобы потом иметь возможность подняться в воздух, Нам нужна твердая и, желательно, более-менее ровная площадка. Такая имеется. Я растянул на мониторе карту ноды и указал на точку на экране. Посреди гнилого брода есть заросший кустарником холм, единственное, более-менее сухое место. Вот он. Судя по всему, наши бойцы заняли как раз эту единственную высоту и держат там оборону. Приготовься к посадке туда. Но капитан... Было видно, что пилот звездолёта не уверен, что стоит нарушать правила игры и оспаривать приказ статусного игрока. Тем не менее, он решился. Комар, можно на чистоту? К чему такой риск? Мы можем потерять звездолёт, единственный козырь в войне против тёмной фракции. Ради чего? Эти 40 игроков в случае смерти возродятся в безопасном месте, как наверняка уже сделали остальные бойцы второго легиона. Техника? Но стоит ли последний пересвет и несколько пушек такого риска? Я глубоко вздохнул и начал разжевывать своему подчиненному вроде бы очевидную вещь. Хорошо, ты хотел на чистоту. А ты не задумывался над тем, что причина, по которой наши бойцы зубами вцепились в этот холм и не могут отступить, совсем иная? Просто эту причину нельзя было озвучивать в эфире, чтобы не информировать, вполне возможно, сумевшего разобраться с нашим шифрованием противника о своей слабости. Посмотри еще раз на карту. Десятки километров болот. И каждый погибший боец, будь точка респа у него далеко на севере в безопасных зонах, вынужден следующие сутки, а то и двое суток, по пояс в грязи догонять далеко ушедших своих, преследующих отступающего противника. И единственный сухой островок, служащий опорной точкой для дальнейшего продвижения на юг, у второго легиона там точки респауна! Перебив меня, выпалил пилот звездолета. Глаза его были расширены от ужаса. «Они просто не могут уйти!» «Именно. И поэтому мы им поможем, несмотря на большой риск. Готовься к посадке!» Дмитрий Желтов с сильно озадаченным выражением лица вернулся в свое пилотское кресло и, с закрытыми глазами откинувшись на спинку, принялся разминать пальцы и что-то беззвучно шептать. Не то проговаривал последовательность действий при посадке, не то молился. Я же включил микрофон, настроившись на семнадцатый канал. «Говорит Герд комар номер 1470, второму легиону. Нахожусь на орбите прямо над вами. Укажите сигнальными ракетами цели для уничтожения. Удерживайте холм и расчистите от кустов площадку размерами 30 на 15. Сложите все ценное оборудование на уцелевший пересвет и будьте готовы к эвакуации. Авторитет повышен до 51, авторитет повышен до 52. Комар, ты даже не представляешь, как мы рады тебя слышать. Не знаю, чей это был голос. но восторг этого юноши был совершенно искренним а вот затем ротипарт герд комар лафин пролоун мивоеда -э мино аварийрико инти онвая -э г сильный уверенный голос принадлежал мужчине средних лет вообще то принцесса мино начала обучать меня языку своего народа даже провела уже три урока вот только мои знания по прежнему были крайне далекими от совершенства Все, что я понял, меня официально поприветствовали, назвав уважаемым членом рода Лафин и супругом Минно. А затем… Вот тут я, признаться, не понял. Что-то связанное с Гекхо. Только вот что. Я прикрыл микрофон рукой и шепнул Дмитрию Желтову, как можно скорее привести сюда на мостик мою походную супругу Минно Лафин, чтобы она помогла в переводе. Пока пилот бегал за Минно, в полнейшей тишине общего канала… Вообще-то, считавшегося секретным и защищённым, я попытался обратиться к неожиданному собеседнику. ро ти пар т гер т е но по тим? Я не ошибся. Навык космолингвистики повышен до 84 уровня. В ответ раздался довольный смех. Затем собеседник подтвердил, что я не ошибся в своём предположении. Далее последовала очень длинная фраза, или, скорее, даже монолог, который я не разобрал. К счастью, подоспевшая Минно Лафин перевела его для меня. Герд Уйтака признает, что у тебя получилось его удивить, а это удавалось очень и очень немногим. Что же, расклад сил с твоим появлением изменился. Сейчас обе стороны конфликта стали способны нанести очень серьезные и даже невосполнимые потери друг другу, что в целом ослабляет Землю перед внешней угрозой. А потому генерал Уйтака предлагает вернуться к более раннему предложению встретиться на нейтральной территории, Например, в космопорте Гекхо через три часа. Быстрее не получится, так как генералу требуется время, чтобы добраться до космопорта. Если Герд Камар согласен на переговоры, темная фракция позволит беспрепятственно уйти из ловушки бойцам второго легиона и даже вывести поврежденную технику. А также остановит наступление в Карелии, хотя Нода уже фактически захвачена. И с этой самой минуты ровно на 24 часа объявляется перемирие. гарантами соблюдения которого генерал Уйтака предлагает призвать Гекхо. Наверное, такие важные решения нужно было согласовывать с руководителем фракции. С другой стороны, я такой же Герд, как и Иван Лазовский, да и на переговоры приглашали именно меня, а не моего коллегу по фракции. И потому я ответил лидеру темной фракции, что согласен встретиться с ним, только уточнил условия. В зале на втором этаже космопорта Гекхо через три часа без оружия и с каждой стороны не более трех представителей. Также в качестве наблюдателя будет присутствовать дипломат Гекхо Костадыхш.